Присев на край стола, Рейзера четко произнесла «Элис Калач!» «Элис Калач!» — повторил Калин, ничем не выдав узнавания имени. Рейзера вздохнула. Конечно, Калин не выказал и тени эмоций. Камень и тот был бы выразительнее. У них выдалось свободное время. Они ждали, пока колокола пробьют закрытие врат, после которого все входы-выходы Из города будут перекрыты. После этого им предстояло отправиться в очередной патруль. В комнате они были только вдвоем, а в воздухе висела гнетущая тишина. Если Калин внешне казался спокойным, рейзер не знала, что поделать с собой. Есть страсть, как хотелось поговорить, но завязать разговор первой женщина не решилась. В итоге все это переросло в гнев, который гвардейц обратила не на себя или Калина, а на собственного начальника. «Бездна забери треклятого командера Джерти», отклонившего ее запрос по поводу перевода на дневные смены. «Будь Джерти дважды проклят», он убедил ее в том, что большинство преступлений будут совершены ночью, а не днем. А Рейзера бы душу продала, чтобы схлестнуться в честном бою с культистами шар шпионами шадоваров, подавить какое-нибудь восстание, да вообще столкнуться с какой угодно опасностью такого рода. Но нет же, сейчас ведь воцарился мир, а все вокруг кишит заговорщиками и теневыми дельцами, будь они неладны. В таком случае Арезра без тени сомнений взяла бы с собой Калина или Талану, окажись та свободна. Но тогда Рейс не смогла бы свободно разговаривать с калином Девушка могла бы пытаться пообщаться с ним сейчас. Если бы только калин соизволил обратить на нее внимание. А Рейзера отложила в сторону медальон с наполовину законченным рисунком. На картинке была изображена залитая золотистым солнечным светом, побивавшимся из окна, комната. Это было ее любимое занятие за которым Рейзера коротало свободное время в казармах перед очередным патрулем. Женщина прямо посмотрела на Калина, на грубое, немного серое от постоянной щетины лицо, обрамленное темно-каштановым ежиком волос. Странным образом бесцветные глаза, похожие на льдинки, избегали встречного взгляда, но гвардеец не собирался сдаваться теперь, когда ей удалось привлечь внимание мужчины. Элис Калач, — снова повторила Арейзера, — тот самый жуликоватый торговец, с которым мы столкнулись прошлым вечером. — Калин поправил очки. Целый день Дрен изучал документацию. Стражи к большому недовольству Арейзеры. Калин ни разу не объяснил ей, для чего это было нужно. Впрочем, женщина его и не спрашивала. — Мне рассказали. — Арейзере — Наконец удалось сесть так, чтобы Калину пришлось смотреть на нее. Калач явился сегодня во дворец в ужасном состоянии, одежда изорвана в клочья, глаза опухли и потребовал, чтобы мы посадили за нарушение торговых законов и торговлю, краденным его же самого. А Рейзера улыбнулась уголками губ. Она знала, что все мужчины сходили с ума от этой улыбки. Ты, случайно, не в курсе, из чего этот торговец так себя повел?» Каллин пожал плечами. Он подвинул бумаги к себе и продолжил что-то писать. А Рейзера нахмурилась, а затем наклонилась прямо над бумагами. Глаза ее оказались на одном уровне с его глазами. А еще на его челюсти и физиономии в целом добавилось фиолетового, не так ли? Каллин встретил ее взгляд, а Рейзер заметила что уголки губ гвардейца дрогнули. Недовольство или все-таки улыбка? — Рейзер, — сказал Дрен холодно, — я работаю. Никто не произносил ее полного имени, никто, кроме него, вечного, будь он проклят господина любезности, равнодушия. Женщину побешивал его официоз, даже... Тогда, когда у них был отдых, когда они были не на службе. К примеру, Рейзера носила оформленные штаны и сапоги, но сняла на грудника оружие. Ей было хорошо известно, насколько она привлекательно выглядит. С черными распущенными локонами, которые ниспадающим водопадом падали на ее сорочку. Тем не менее, треклятый идиот Калин ее даже не замечал. Раньше для нее не составляло труда привлечь внимание мужчин. Обычно-то все происходило с точностью да наоборот. Назойливых поклонников приходилось чуть ли не палкой по шаловливым рукам бить. — Что ты там так выискиваешь? — спросила Арейзера. Калин посмотрел на нее поверх очков. — Арасвир, двор, бороды не носят, в знак... «Отказа от собственной крови, полагаю. Подозревается в преступлениях против города и граждан». «Хм, с чего такой интерес?» Спросила о Рейзера. Калин не отрывался от чтения. То ли женщина раздражала его, то ли гвардеец попросту решил не обращать на нее внимания. Тяжело было сказать наверняка. Калин никогда не делился собственными мыслями. А Рейзера не сдавалась. «Этот шрам на руке». Девушка указала пальцем на длинный розовый шрам, оставшийся как будто от ожога. Шрам немного выступал из-под левого рукава. «Откуда он у тебя?» Калин пожал плечами. «Был неосторожен с кипящим котелком», — ответил Дрен. «Иногда я обжигаюсь и не замечаю этого, потому что...» Он замолчал. «Я... прости, пожалуйста», — извинилась Рейзера. Я не хотела напоминать об этом. Ничего. Он поправил рукав, прикрыв ожог. А Рейзера вздохнула и подняла свои очи. Горе. Как бы ей хотелось поговорить с калином просто так, без всяких лишних и ничего не значащих фраз. Болезнь. На мгновение женщина задумалась. Почувствует калин что-либо, отвеся на ему подзатыльник в раздражении. Скорее всего, нет. Рейзера предприняла еще одну, третью попытку. — Калин, в храме красоты в день зеленой травы пройдет костюмированный бал. С запинкой произнесла она. — Я надеялась. Эм, я думаю, присутствие гвардейца может... — Как прикажешь, Рейзера? Крашеные ногти Рейзера с силой впились в столешницу из темного дерева. Но девушка сдержала яростный вопль. Калин вновь обратил внимание на бумаги, поправил очки и черкнул очередную заметку. Женщина заметила кольцо на левой руке Калина. На нем было выигравлено изображение латной перчатки. Дрен перевернул страницу и повернул руку. Более детально изучить кольцо Арезри не удалось. В досаде она снова принялась за медальон. Взяв тонкую кисточку, женщина стала прорисовывать льющийся из окна свет. Калин методично скрипел пером. В конце концов терпение женщины пришло к концу. Рейзера закатила глаза, бросила на стол медальон и сплеснула руками. «Боги! Калин! Просто рейс Как давно мы работаем вместе! Неужели ты не можешь научиться называть меня так?» «Как прикажешь, Арейз...» «Рейс!» Девушка схватила его за плечо и Дрэн вздрогнул. «Черные очи, Бэйна!» «Колен!» «После всего, что мы пережили, после того...» Арейзра тут же оборвала себя. «Убоги, неужели она едва не сказала это?» «Талана прибьет ее!» «Но пусть ее проклянут боги!» Арейзра больше не могла сдерживаться. Она, та самая Рейзера, пославившаяся своей железной волей и самообладанием пошла на поводу у собственных эмоций. — А Рейзера? Хотя выражение глаз Калина не изменилось, но на лице у гвардейца появилось нечто с натяжкой, способной сойти за теплую улыбку. — Нужно ли? Сердце забилось чаще. — Калин, мы должны поговорить. Тихо сказала она. — О чем? Калин вновь посмотрел на бумаги. — Ты положил этому конец, а не я. — Только потому, — нахмурился Рейзера. — Калин, только потому, что ты... Ты бы... Стлерн, женщина, ожидала, что Дрен не применит указать ей, что так выражаться нельзя, но Калин только покачал головой. — Рейз, ты знаешь о моей болезни? — произнес гвардейц. — Ты знаешь, я не... Я... Не могу... Ты знала об этом. Ты не сделаешь мне больно. Рейзера мягко коснулась его щеки. Я не позволю тебе. Калин мягко улыбнулся. Дело не в этом, не в том, что я не хочу. Дверь распахнулась, и рука Калин отпрянула от ее. Рейзера чуть не упала, но сумела удержать равновесие Девушка встала и расправила льняную рубаху, мысленно проклиная себя за... Снятый доспех. Посеребряный нагрудник лежал на соседнем стуле, рядом со шлемом. Пять небольших рукавиц — знак Валабрара. О Рейзере они виделись с далекими, эдакими глазами, хитрющими и подмигивающими с пониманием. рейс потребовалось мгновение чтобы взять себе в руки. самообладание редко ее подводило. В комнату вошла Талана Тенфезер. Волосы девушки по-прежнему были уложены в виде модных нынче рожек. На нагруднике были изображены три латные рукавицы, знак «Шилдлара». Будь Талана одна, ее компания была бы Рейз более чем приятна. Но следом за девушкой вошел мужчина лет тридцати, каштановые волосы, цепкий взгляд и вечно рассеянная улыбка. Внешность, знакомая о Рейзере, слишком хорошо знаком командера борса джерти был меч сжатый в латной рукавице. талана застыла и посмотрела сперва на рейзеру затем перевела взгляд на калина губы девушки расплылись в улыбке Талана всегда так улыбалась прежде чем сказать нечто колкое о протянула она мы ведь не помешали да Рейз? рейзер открыла было рот но кален проворчал нет не отрываясь от своей работы. — А жаль, что не помешали, — добавил Борс. Он указал кивком на нагрудник и шлема Рейзера. — Наслаждаемся отдыхом, девушка. — У меня всегда доспехи под рукой, а Рейзера с натяжкой улыбнулась. — Мне их надеть? — Из-за меня? Ха, боги праведные. Нет, — Борс ухмыльнулся. «Как-то я не горю желанием чинить неудобства двум лучшим леди дозорным». Он кивнул Калину. «День добрый, Вегеландрен». Калин оторвался от журнала и попытался встать, немножко неуклюже, явно намереваясь отсалютовать в ответ, но... Борс жестом остановил его. Командир улыбнулся о Рейзере, но та даже взглядом его не удостоила. «Вам что-то нужно, сэр?» Успела произнести Арезера, прежде чем ее перебила подбежавшая к Калину Таланна. «Видишь это, Калин?» Указательный палец левой руки девушки украшала колечко в форме соединенных между собой золотых перьев. «Подарок? От лорда Неверембера!» Она криво улыбнулась. «Публичный лорд без от меня, знаешь ли?» «Ох, не будь дурой!» — сказала Рейзера. — Он знает о твоих предпочтениях. Талана с покрасневшими щеками повернулась к ней. Но маленький флирт никому ведь не повредит, да? А Рейзера недовольно поморщилась. Все это пресловутая зависть. Рейз сама втайне мечтала выйти замуж за какого-нибудь типа Неверэмбера, только гораздо могущественнее. Она хотела выйти замуж за одного из тайных лордов. Самого главного, если возможно. А потом, используя могущество мужа, Арейзера смогла бы избавить весь город от скверны. Переписать законы, чтобы не оставить виновным их шанса. Создать тайное отделение гвардии, они бы изменили глубоководье, сделав город чище и безопаснее. Разобраться с предателями, работорговцами и иным злом. Со всем, что ей было так хорошо ведомо. Так, мелочи. Да, а Рейзер дошло, что она отвлеклась и ушла в себя. Талана с Борсом уставились на нее в ожидании. Калин снова над чем-то работал. «Да», — ответила Рейзера, — «с чего же это он решил подарить тебе кольцо Талана?» То, что арейзера назвала имя подруги полностью, должно было послужить предупреждением. Рыжая женщина ухмыльнулась. «Ну, как мне сказали, кольцо зачаровано!» «Упади, я с большой высоты, оно меня защитит. Заклинание называется «невесомое перо» или «парящее перо» или еще как-то. Ну, конечно, это связано с моей фамилией, ага», — закончил Борс. «Но повод какой? Неужели я пропустил именины моей милашки?» Он взъерошил волосы таланы, из-за чего заколки на рожках зазвенели. Прическа у тебя просто загляденье. «Да будь они прокляты!» Талана вырвалась из его рук и принялась выдирать из волос заколки. Рейзера едва не поморщилась. Талана никогда не церемонилась с собственной внешностью. «Вот!» Талана отбросила с лица рыжий локон. «Как я уже говорила, это подарок от лорда Невер-Рэмбера в связи с тем инцидентом, что произошел десять дней назад». Борг с Рызрой поморщились. Калин недоуменно посмотрел на Талану. — А что случилось? — Она преследовала вора Санжеты в районе доков, — ответил за нее Боргс. — И упала. — Прыгнула, — поправила его Талана. Она показала кольцо на правой руке, которое позволяло прыгать на большое расстояние. «Прыгнуло со здания, сломав себе ногу», — продолжил Борс. «Жрецы Торма, конечно, тут же залатали, но слух успел распространиться. Об этом судачил весь город. Наша разжеволосая любимица дозорная чуть было не убилась». Калин медленно кивнул и снова перевел взгляд на Талану. «Ты поймала вора?» «Конечно!» — воскликнула девушка. «С чего бы мне, по-твоему, прыгать?» Я ему переломала при падении костей больше, чем себя». Каллин, словно Таланна не сказала ему ничего особенного, кивнул. «А что с тем воришкой, за которым ты вчера погналась от калача?» «Мне не удалось его поймать», — созналась Таланна. «Треклятый оборванец оказался быстрее меня». А Рейзера недовольно постучала пальцем по столешнице. Ей не нравилось, что на нее не обращали внимания». — Годы проходят, а вместе с ними уходит и скорость, — ухмыльнулся Борс с талани. А кто-то дряхлеет, — парировала Талана, указав на живот Борса. А Рейзера громко прокашлялилась чтобы привлечь внимание. Внимание Борса переметнулось к ней. — Ах да, — сказал Борс, — что же привело нас сюда в столь поздний час? Во-первых, я забираю Калина на весь сегодняшний вечер и ночь Поэтому патрулировать стены ты отправишься вместе с Таланой. — Что? — спросила Рейзра. — Но Калин мой помощник. — Во-вторых, — продолжил как ни в чем не бывало Борус, — как мне стало известно, вам требуется некоторая помощь при разговорах с Вегелантом Дреном, валабрар хандил Железное самообладание Рейзра дало трещину. — Что? — Девушка уставилась широко распахнутыми глазами на захихикавшую Талану. Понятно, тут без нее не обошлось, дошло до Рейзры. Борс возвел очи и распахнул свои объятия. — Может ли быть такое, что доблестная Рейзра воли судьбы оказалась расстроена, и некому ее утешить безлунной ночью, некому помочь преодолеть ей боль одиночества? — вопросил командор. «Может быть, станется так, что я, как никто иной, смогу?» а Рейзер зло отбросила волосы с лица и уставилась на Боргса. «В последний раз, командир нет! Никакие поэмы, сложенные в самых дальних королевствах, не заставят меня прыгнуть к вам в постель!» Боргс опустил руки на кошелек на поясе. «А если я предложу бриллианты?» Взгляд Рейзеры стал еще злее. Борс повел рукой. «Тогда я буду просто восхищаться тобой, милая рейзра и услаждать свой взор, глядя на тебя», чем он, собственно, и принялся тут же заниматься. «Ну уже командор!» — сказала Талана Борсу. «Скажите, наконец, ему!» «Сказать ему что?» Арызра перевела взгляд на Талану и одними губами произнесла «Ты не посмеешь». Талана невинно посмотрела в ответ. Рейз расчувствовал себя так, словно на ее лице яичницу можно было пожарить. Калин, ослепи его боги, выглядел совершенно безучастным, словно ему было плевать на сложившуюся ситуацию. Спокоен, как камень. — Калин, сынок, — произнес Борс, выпрямляясь во весь рост. — Командер, я отправляю Рейз дежурить на костюмированном балу в Храме Красоты а Рейзера опасно сузила глаза, глядя на хихикнувшую Талану. «Беря во внимание данные сим прекрасным леди инструкции», — произнес он, «и зная, что рейс непременно попросит тебя составить ей компанию, я пришел сюда приказать тебе не идти туда». Губы Рейзера сложились в букву «О». «Что?» Талана громко рассмеялась и хлопнула себя по колену. «Проделка удалась!» «Сэр?» — переспросил Каллен. «Честно говоря, если ты поведешь рейс на бал, это будет большой урон для чести», — сказал Борус. «Ты даже представить себе не можешь, со сколькими разбитыми сердцами и сколькими несбывшимися мечтами мне придется потом разбираться. А ведь никто не захочет видеть рыдающих гвардейцев!» — пожел плечами Борус так что не сопровождая ее, даже если она попросит. Я приказываю тебе. А калин кивнул. Есть, сэр? Нет, погодите-ка. Но о Рейзеру не стал никто даже слушать. Ну что ж, вот и порешили, калин произнес Борус. Если ты закончил, давай прогуляемся в улыбающую сирену. Только ты да я. «Никогда не бывает только ты да я в публичном доме», — не применуло заметить Талана. Рейзера не могла вымолвить и слово. Такое ощущение, что, откроя народ, все вокруг полетит в тартарары. «Пойдем, калин сказал Борс, — «если, конечно, твои милые леди не хотят присоединиться к нам». А Рейзера уставилась на Борса калина всех. «Обойдетесь, командор», — Джерти подмигнул ей. — Только мы, Калин. Уверен, леди прекрасно обойдутся здесь без нас. Хотя... — он понизил голос. — Я бы на это с удовольствием поглядел бы. Ага. Калин пожал плечами. Рейзра схватила шапку Калина, намеревая швырнуть ее, но не успела. Борг с Калином уже вышли.